Глава третья. Лукерия. Никогда в жизни я не бегала с такой скоростью, словно за мной разгневанный улепчо мчался. Немногочисленные прохожие расступились, а некоторые крутили пальцем у виска. Плевать. Жизнь дороже. Я слишком молода, чтобы умирать, а, судя по взгляду Барсова, смерть моя не за горами. Ненавижу его. Морда самодовольная. Нет, не так. Ненавижу Барсова. Ошибка эволюции зашкаливающим тестостероном и тремя лишними хромосомами. Так и хотелось складку эту между бровями чем-нибудь тяжелым разгладить. Лопатой, например. Как он так быстро нашел меня? Я же пряталась от камер наблюдения, а потом до полуночи по городу петляла и не знала, что делать с его портмоне, которое обжигало руку и карман. Дура. Поддалась порыву, разозлилась до красных кругов перед глазами и совершила роковую ошибку. Я, когда его высокоумие в вагоне метро увидела, глазам не поверила. Барсов, подземки. Пару раз даже моргнула, отгоняя видение. Но видение гордой скалой возвышалось над всеми, своим высокомерием поражая всех вокруг. Он делал вид, что плевать ему с высокой башни на то, что весь вагон глазел на него, как на пришельца, который случайно припарковал летающую тарелку у входа в метро. И демонстрировал трехтонное презрение ко всем окружающим. И все это с лицом престарелого сутенера. Конечно, он же великий и ужасный Барсов. Сноб, гад, зануда. И поговаривали, что бывший бандит. Об этом доподлинно было известно, наверное, только самому Барсову. Но то, что он особо крупный мошенник, я знала на сто процентов. Борьба с собой была суровой, но недолгой, а желание хоть немного испортить ему настроение пересилило. И, кажется, я сама себе подписала смертный приговор, когда вытаскивала его портмана из кармана. А потом? Что было потом вспоминать стыдно, очень. Настолько стыдно, что у меня мгновенно загорелись щеки, запылали уши и, кажется, даже кончики волос задымились. Но ничего умнее, чем огорошить его поцелуем, я в тот момент не придумала. А этот, этот так меня поцеловал, что я на несколько мгновений забыла свое имя и где нахожусь. И про свой негодяйский план, испортить ему настроение, тоже забыла. Надо снова почистить зубы. Вдруг его снобизм воздушно-капельным передается. Мои, кажется, скоро будут сверкать, как у кролика из рекламы зубной пасты. Я ни единого шанса микробам не оставила каждый час полоская рот, когда вспоминала, что его язык... «Все, не могу больше». Я остановилась за поворотом, прижалась спиной к стене и пыталась отдышаться. Как говорил мой приятель Мишаня, «Время цитировать Витаса!» Вспомнив про друзей, решила, что сегодня ночевать останусь у них. Раз Барсов так быстро нашел меня на работе, значит и дома найдет. А двух встреч и спринтерских забегов на длинной дистанции я могу не выдержать. Может написать завещание, мол, любимую заколку лерки оставляю, две шкатулки с бижутерией Лелику с Боликом, а на моей могиле пусть напишут, что она была молода, глупа и имела особый дар нарываться на неприятности». Посыпая голову пеплом, я медленно шагала к автобусной остановке. 30 минут тряслась в душном автобусе и, наконец, выбралась на свежий воздух. Вертела головой, каждую минуту ожидая, что Барсов возникнет из воздуха. Однако была надежда, что дороги в нашу степь настолько плохие, что его дорогущая тачка банально застрянет, а у меня будет дополнительные пару часов пожить и огласить Мишаньке завещание. В родном дворе было оживленно. Бабушка Маруся щелкала семечки, ведя мысленный учет всех входящих и выходящих. Дед Лёня поливал цветы в полисаднике, а во дворе носились Лелик и Болик, соседские мальчишки-близнецы. На самом деле их звали Аристарх и Святослав. Ручкины. Ну, Лелик с Боликом привычнее. Лоша! заорал Лелик. Братья подбежали ко мне, подпрыгивая от нетерпения. «Я ничего не принесла сегодня». Расстроилась я, когда две веснушечные мордашки понуро поникли. «Не страшно, ты Грома не видела?» «Купите ему наморник, строго приказала я. «Идите на мат, сто процентов найдете вашего Грома. Он точно снова кого-нибудь заласкает до смерти». Гром был помесью Алабая и дворняги. Мальчишки нашли его пару лет назад на за гаражами. И всем двором мы дружно выкармливали этого коня, который вымахал ростом с 12-летних близнецов. Был суров внешне, но добр внутренне. От лая грома периодически трезвел даже дед Леня, который очень любил вечером расслабиться. Сидели случайно проходящие мимо люди, когда этот конь бежал за свежей порцией обнимашек от незнакомцев. Он даже вылечил пару заиканий и несколько запоров. Гром был не только добр, но и хитер, а еще неимоверно нагл. Весь двор носил псу дань, ибо он мог запросто не выпустить из подъезда, если не заплатить ему гонорар в виде конфетки или косточки. Он не рычал и не гавкал, просто своей огромной тушей загораживал проход и размахивал хвостом, пока не получал заветную вкусняшку. За это он защищал и нянчил почти всех местных ребятишек. Сделал нашу детскую площадку почти неприступной. Детям он позволял все, буквально все. Ездить верхом, обложить его, как мартышки, ковыряться в густой шерсти, визжать и обниматься. А зимой становился еще и ездовой собакой, когда Лелик и Болик запрягали довольного грома в санке и катались на пустыре. «Луша!» – заорала мать близнецов Светка. «Привет! Давно тебя не видела!» «Наработала», — отмахнулась я. «Как дела?» «Пойдет, Луж, займи ты еще, а? У Болика опять сандалии порвались. Зарплату отдам». Я залезла в сумку, достала купюру и протянула женщине. «Держи, можешь не отдавать». махнул рукой. «Чего это?» — напряглась Светка. «Мне для Болика ничего не жалко». Прижала я ладонь к груди, не желая объяснять истинную причину своего внезапного расточительства. «Мне, может, жить осталось совсем недолго. Барсов меня скоро найдет и...» «Мишаня дома?» – уточнила я у Светки. «Вроде дома был. С утра с Леркой ругался». «Пойду я». Обошла соседку по дуге, поздоровалась с бабушкой Марусей и влетела на второй этаж, громко затарабанив в дверь Мишане. Лучше ты...» – заорал друг. «Нашествие зомби, открывай, я хочу съесть твои мозги». «С голоду помрешь, мозгов там с рождения не было». Буркнула Лерка, отпирая дверь. «А ты ему тогда зачем?» «Засмеялась я. Мужчина должен сам принимать решения. Твоя задача – подсказать, какие именно решения он должен принимать. Как дела, молодожены?» «Нормальный чай будешь?» «Буду. И есть буду. Покормишь?» «Конечно, лучше. Что с лицом?» «Лерка, на моих похоронах не плакать. Приходи в белом и включи на мое погребение Верку сердючку. Пусть вещает, что все будет хорошо. И фотку поставь ту, на которой я красивая получилась». «Куда ты опять вляпалась в недоразумение?» На пороге прихожей красиво появился взъерошенный мишаня. А тебе я завещаю куст гортензии, который я в пылесаднике сажала, огласила я весь список. Лерки позолоченную заколку со змеей, бусики лелику с боликом, чтобы ворон на ловили. Они давно облизываются. Так. Мишка упер руки в бока. Лерка, наливай чай! А на, ты рассказывай, где я отличилась опять. Снова на корпоративе у ментов шансон обидный пела. «Не будем о грустном», – улыбнулась я. «Меня тогда бесплатно работать заставили третью смену без перерыва официантом а потом певица подавилась, и меня петь припахали, и закончилось все очень даже мирно. Оказалось, что полкан у них – душевный мужик». «Что тогда?» Я ограбила Барсова. Шепотом призналась я. «Какого Барсова?» – не поняла Лерка. «Того самого». Я взглядом указала в потолок. «Того Барсова, который Барсов?» Лерка схватилась за сердце. «Угу. Вчера в метро кошелек стянула, а сегодня он меня нашел. «Зачем ты его ограбила и где?» «В метро. Барсов ездит на метро, у него все так плохо?» «Надеюсь, что у него все еще хуже», — мстительно пожелала я, проходя в кухню друзей. «Я сегодня у вас переночую, ладно? Я тогда еще твоё чёрное платье заберу, как раз будет в чем к тебе на идти». Оптимистично решила Лера. Все, бери. Мой шкаф, твой шкаф». «Подробности давай». Мишка уселся напротив, а Лера подумала и вместо обычного чая достала тот, что с ромашкой. Пришлось рассказывать. Друзья слушали внимательно, а под конец моей пламенной речи дружно сели пить валерьянку. «И что ты теперь будешь делать с этим?» «Жить, пока меня не убили. Завещание я уже огласила, пожелания к похоронам тоже озвучила. Осталось спуститься во все тяжкие, на случай, если он решит посадить меня в тюрьму. Размер носков у меня 36 шестой, а сухари я люблю хрустящие». Луша, а у тебя мозги вообще есть? Зачем? ты же Барсов, он тебя в асфальт закатает, и никаких похорон не будет, потому что тело мы не найдем». Вздохнул Мишка, психанула. Призналась я и тихонечко взвыла. «Уезжать надо». — подумав, решила Лера. — Куда? У меня денег хватит только на метро в другой конец города доехать. — Не знаю. Может, и с собой будешь брать? Хоть какая-то охрана? — Пусть все будет, как будет, — махнула я рукой. И не из таких ситуаций выпутывались. Дай что-нибудь пожевать. И когда нервничаю, всегда есть хочу. Лера молча подвинула ближе ко мне корзинку с печеньем.